Год назад. Новосибирская зона посещения. 3 апреля 2015 года. Гигантская электрическая паутина плясала вокруг съехавшего с обочины бронетранспортёра. Весёлый призрак то игриво прыгал на броню, оставляя черные зарубки на ржавом металле, то соскакивал на землю, выжигая траву, то вновь прижимался к мертвой машине. Бронетранспортер отвечал глухим рыком, давно заглушившего движка, миганием навесных фонарей. В воздухе пахло озоном. От громкого электрического треска закладывало уши. Игорь осторожно съехал обратно в кювет на другой стороне дороги и наконец выдохнул. Но «Ну, не ушел?» С нервным предыханием спросил кулек. Фомин отрицательно махнул рукой. Он перевернулся на спину, лежась на пустой рюкзак и вытянув шею, посмотрев в другую сторону. Это был его второй выход за забор. Даже не то, чтобы выход, а скорее небольшой шажок в километровый от периметра зону. Заходить глубже, Игорь, честно говоря, боялся. Ему и того, что он уже увидел, хватало с лихвой. По другую сторону от дороги, на вершине невысокой насыпи, тянулась кривая деревянная изгреть из покосившегося штакетника. Дальше с позиции замышек парней видно не было, но Игорь знал, что там начинаются старые пионерские лагеря, пустые и пугающие. Впрочем, Игорь успел заметить в стороне небольшое конопляное поле. а Значит, где-то рядом могут обитать присматривающие за плантацией фермеры. Если губку не добудем, то надо будет конопли нарвать. Предложил Кулек. Видимо, не только Игорь вспомнил про понтацию. На хрена на тебе? Высушим и продадим. Все деньги. Судя по всему, парня хватило нездорового возбуждения при мыслях о лявных наркотиках. Плохая идея. За такие дела нас самих высушат и продадут на органы. Клёк разочарованно засопел, но тему закрыл. Этого тощего нервного парня Фомин знал плохо. Их познакомил общий знакомый. Потом встречались пару раз в одних компаниях, даже общались о чем то Вроде бы звали Кулька, Кулямин Павел, но Фомин в этом уверен не был. А неделю назад на квартире у все того же знакомого зашла речь про зону и про всяческие виды заработка с ней связанные. Будучи уже из ряда подпити, Кульк похвастался, что знает, как по-быстрому достать дорогой артефакт, но нету напарника сходить за забор. Шутку ли, может, поддавшись какому-то внутреннему желанию, Фомин предложил напарнике себя. Слово за слово тема свернулась, и, если честно, на следующее утро Игорь думать забыл про этот разговор. Тем сильнее было его удивление, когда через пару дней ему позвонил Курек и спросил, все ли в силе. Игорь не смог отказаться, хотя что-то ему подсказывало, что лучше с этим делом не связываться. А теперь они сидели в грязной канаве в нескольких метрах от убийственной аномалии и не знали, что делать. Ситуация, прямо скажем, показательная. Ты вообще в то место ходил? запоздал спросил Игорь. Грапу, знаешь? Клюк растерянно посмотрел на Фомина, захлопал глазами. Ответил неуверенно. Я только по вешкам ходил, недалеко. А тут сторону нужно, сам же видишь. Вижу. Разочарованно выдохнул Игорь и в сердцах хлопнул себя по лбу ладонью. Зачем связался? Ну зачем? Клюк заворочился, раскорячившись, подполз к краю дороги. Игорь отметил, что его напарник похож на тощего в куренка. В другое время он бы посмеялся. Но сейчас было не до смеха. Ей-богу, хоть назад поворачивай. Хлёк, сунул руку себе за спину под куртку и вытащил видавший виды пистолет Макарова. У Игоря лишь глаза на лоб полезли. "Эй!" Страшным шепотом шёпотом воскликнул он, дёргая Кулька за штанину. "Ты чего удумал?" Точий парень съехал вниз, Фомину повернулось узкое лицо с нехорошей зарной улыбкой. "Дай шмальну. Может, уйдет. а может и нет". Игорь с облегчением отметил, что пистолет на предохранителе. Убери эту штуку от греха. Зачем ты вообще его с собой притащил в зону? Кулек пистолет не убрал. Самодовольно покрутил его перед собой, любуясь. Прикупил по случаю. Произнес он, улыбаясь. Хорошая вещь, надежная. такая всегда пригодится. Ты меня не слышишь? На хрена ты его с собой взял? «Мало ли». Примодушно ответил Кулек, но пистолет нехотя спрятал под куртку. Всякое бывает. «Не надо нам сейчас всякого. Игорь сглотнул, приходя в себя. «У тебя ладонь, что ли ждёт? Хочешь мальнуть кого-нибудь? Тогда давай разбежимся. Я в таком не участвую. Все, все, убрал, видишь? Кулек показал пустые ладони. Чего ты так завелся? Лучше скажи, как призрака обходить будем. Как ответить на этот вопрос, Фомин не знал. Потому вздохнул и с тоской посмотрел в сторону далекого периметра. У меня вариантов нет. Артефакт точно возле БТЭРа. За что купил, зато продал. Пожал плечами кулек. Тогда возвращаемся. Гратифактов много, а жизнь одна. В другой раз Клёк возражать не стал, видимо, понял, что тут ловить действительно нечего. На поле заглянем? с надеждой спросил он. Фомин покачал головой. С наркотиками он связываться не желал. Проториным путем возвращались недолго. След из гаек пересекала полоса разрытой земли, словно кто-то прошелся плугом. Переступать через нее парни не решились, свернули в сторону и полезли на пригорок в сторону пионерских лагерей. Тишина зоны обманчива. Она представляет собой аномальную территорию, пустой и необитаемую. А так оно и есть. Зона действительно практически необитаема, В ней даже находиться долго нельзя. Последствия похуже, чем от лучевой болезни. Но зона точно никогда не была пустой. И речь не о постоянно лезущих сюда людях. Нет. Это испорченное посещением земля, полнившаяся артефактами, необъяснимыми явлениями и, конечно же, ловушками. Впрочем, всевозможные аномалии ловушками назывались скорее по привычке. Но какие не ловушки, если не преследуют цель поймать? Эти аномалии физически природные, они просто есть. Они подчиняются каким-то своим внутренним законам и логике, но вряд ли их основной функцией является изощренное убийство. И это все равно что обвинять сбросивший турист в обрыв ветер в том, что он специально для этого и был придуман. Нет, ловушки являлись частью зоны. были неделимой экосистемой и испытывали к людям не больше чувств, чем ямы в лесу. Однако сталкеры, народ жутко суеверный, приписывали аномалиям человеческие черты. Были разговоры даже про мстительность и злопамятность некоторых. Мол, если будешь вести себя в зоне как благодарный гость, то меньше шансов погибнуть, и наоборот. Если слишком наглеть, лезть куда не следует, относиться к зоне без должного уважения, то она обязательно накажет. Игорь старался быть объективным и рациональным. не поддаваться на всевозможные мифы и легенды, которыми обросло любое явление в зоне. Но когда он заметил, что по их следам движется, широко шагая и выстреливая в разные стороны электрические заряды, веселый призрак, то готов был биться об заклад, что эта синяя потрескивающая зараза обладает разумом. Бегать в зоне могли себе позволить только сумасшедшие. Подобный вид передвижения быстро сокращал их популяцию. Однако в сложившейся ситуации больше ничего не оставалось. Как со всей возможной скоростью в сторону ближайшего панельного домика пионер лагеря. От страха Кулек принялся вслух читать молитву, путая в словах и имена святых. Игорь от души пожелал ему заткнуться, надеясь, что они не вляпаются в спешке во что-нибудь похуже призрака. Электрическая паутина осталась позади, скользила на верхушке высокой травы и соскользила в противоположную от людей сторону, балансируя на расходящихся листьях. Зараза, процедил сквозь зубы Фомин. Это хорошо, что мы рядом с периметром. Выдохнул кулек. Тут ловушек мало. Игорь с ужасом представил, что же творится там, куда уходят за добычей настоящие сталкеры. Вчера Ахмет Сюрма обежал забубнё припевающий кулек. Все у него теперь не штяк. Ай мама, мама, джан, стоит на вышке наш земляк. Он вытащил из нагрудного кармана сигарету, сунул в рот и безрезультатно защелкал, не желающий загораться зажигалкой. Фомин молча сгреб сигарету и раздавил, прокомментировал: "Не дыми". Клюк стрельнул глазами на Игоря, отвернулся и вновь забормотал строки песни. Из-за домика открывался вид на неширокую дорожку, идущую мимо заброшенных построек лагеря. Одинаковые одноэтажные корпуса с покосившимися шиферными крышами, заваленный информационный щит, жалкими обрывками пожелтевших газет под мутным стеклом. Кривой флагшток, теряющийся верхушка в ветвях разросшихся деревьев. Периметр там, по указал в сторону далеких домов. А? Вроде бы да. откликнулся кулек через плечо. Но я не знаю, есть ли там выход. Попробуем, решил Игорь. Он в уме прикинул, куда идти дальше, выбирая, как ему показалось, безопасный маршрут. Вытащил из топориного кармана гайку с перевязанной белой ленточкой и приготовился кидать. Примерился и увидел артефакт, небольшой круглый бублик из серебристого металла, лежал прямо возле дороги, подразмахавшим в разные стороны кустом. Если бы они шли мимо, то даже не заметили бы его. А так, вот лежит. Бери. И Опасности вроде бы никакой рядом. Черт, насколько эта неуверенность в следующем шаге надоело. Не успел еще как следует начать зону ходить, а уже достала. Смотри. Игорь толкнул кулька и указал на артефакт. О, браслет. Оживился тот. Не губка, конечно, но тоже ништяк. Пробьешь, Фомин кивнул и бросил гайку в сторону куста. Потом еще одну чуть дальше и в сторону. Потом еще одну ближе. Гаки шмекнул траву скучно, буднично, и это успокаивало. «Пойдем». наконец решился Игорь. Стой, неожиданно воскликнул кулек. Вон, рядом с кустом. Фомин присел, усердно вглядываясь, но ничего необычного не увидел. Даже тени лежали так, как положено. Не вижу, признался он. Да вон же. Напарник схватил его левыми пальцами за плечо и указал пальцем в сторону невидимой аномалии. Воздух дрожит. Не знаю, там что-то поблескивает, вроде паутины. Да блин, это оно, почти у самой дороги. Кинь туда гайку на всякий пожарный. Вон туда. Трое людей появились так неожиданно, что парни даже не успели спрятаться или убежать. А известные сталкеры, или кто бы то они ни были, и сразу не заметили. Вышли друг за другом из дальнего домика и пошагали по дорожке прямо в сторону застывших парней. Одетые кто во что? Частично в военная, частично в гражданское, но всё ношенное, потёртое. Первые двое выглядели какими-то болезненными, с темными кругами под глазами. Они тащили здоровенные рюкзаки, словно заядлые туристы. Замыкал группу скостенький мужик с лежащим на сгибе локтям разрезом. Сука, палева. Или слышно просипел за спиной Игорь кулек. Первые двое шли по нора, взгляды в дорогу перед собой, замыкающий чем-то думал, уставший спина впереди идущего. Троица миновала половину дороги. Как вдруг идущий первым остановился в двух шагах от куста, и хрипло повести всех. Грибочек. И нагнувшись, полез под куст, намерवाय стапать браслет. Ану грабли убрал. Вдруг завопил кулек, и Фомин внутри застонал, прикрывая глаза руками. А его нервный напарник уже шагнул вперед, сжимая в руке пистолет. Троица замерла, подняв круглые глаза на парня с оружием. Тут кто тянулся за артефактом, выпрямился и отступил в сторону. Как раз еле заметную паутинку на траве Игорь заметил, что по штанине мужчины скользнуло что-то тонкое, и блестящее, скользнуло и пропало. Второй сталкер, который тоже тащил рюкзак, смотрел настороженно, но как-то отстраненно. А мужик с оружием ничуть не испугался, сделав шаг вперед. "Волыну, опусти, олень", посоветовал он. "А ну стоять". Звизгнул кулек. "Это наша добыча. Не на тех тявкаешь, паскуда". Не отступал мужик, Игорь видел, как у него пальцы ложатся на спусковой крючок обреза. Забирай свою и уматовой, пока не завалил. Чего? Взвёлся кулек, явно чувствуя себя хозяином положения. Пистолет в руке явно не прибавил ему ума. "Рюкзаки на землю", скомандовал он, вытягивая руку и прицеливаясь в ближайшего сталкера. Ситуация становилась совсем дурной. Фомин поднялся, подняв руки и показывая пустые ладони. "Как можно спокойнее сказал. Тихо, тихо. Сейчас уладим, мужики. Турист, который вляпался в паутинку, вдруг закрепел, хватаясь пальцами за горло. Его лицо стремительно багровело, на шее вздувались жилы. Он сделал несколько неверных шагов в сторону товарищей и упал на колени, беззвучно разевая рот, словно выброшенная на берег рыба. Эй, ты чего? Опешил кулек, не знаешь, что делать, но оружие не опустил. Ты что натворил? зарычал второй турист, с ужасом глядя на упавшего на бок товарища. Тут крутился вокруг своей оси, задыхаясь и дёргая ногами. а Из раскрытого рюкзака на землю высыпали зеленые головки мака. Волыну на землю. Решил воспользоваться ситуацией мужик и вскинул обрез. Выстрелы громыхнули практически одновременно. У Игоря сами собой подкосились ноги, а дальнейшее развитие драмы он продолжал наблюдать земли, холодеет осознание того дерьма, в которое вляпался. Неизвестно куда попал из своего обреза сталкер, но кулек влепил ему пулю точно в грудь. Мужик охнул и упал раскинув руки. Оставшийся турист заорал, одним движением скинул рюкзак и побежал прочь, за ближайший домик. За ним погнался и впавший в азарт кулек, но ни его, судя по всему, заклинило пистолет. И парень лишь тщетно дергал затвор, Потому быстро отстал и вернулся к стоящему на ноги Игорю. "Круто", воскликнул кулек в порыве чувств, его глаза блестели. Фомин нецензурно выругался. Попавший в ловушку сталкер уже не дергался и выглядел крайне плохо. Он уже не двигался. Его голова раздулась, кровяным шариком, язык и глаза вывалились. Постреленный кульком мужик тоже не подавал признаков жизни, глядя в небеса стекленевшим взглядом. Тощий напарник Вамина глупо смеясь, подхватил браслет и помчался обыскивать сталкера с обрезом. Что ж ты натворил, кулек?» пробормотал Игорь, оглядываясь. Он постарался взять себя в руки и сообразить, что же делать дальше. Спорить или ругаться на напарника бессмысленно. Он явно не в себе. А то еще ещё застрелит, с него станет. Значит, нужно что? Делать вид, что так и надо. О, глянь сюда. Кулек помахал в воздухе скрученной в трубочку пачкой денег, судя по цвету, из тысячных купюр. На хрена ему в зоне такие бабки? Чтобы от патруля откупиться. начал понимать, Фомин. Черт, Кулек, ты наркоторговцев убил. Не ты, а мы. Глаза то, чего недобро сверкнули. Мы же вместе, так? Да и кто узнает? Так один же сбежал. Наркоша оконченный. отмахнулся Кулек. или раб. такой из зоны своим ходом хрен выйдет если выйдет то я его он взмахнул пистолетом хребровопятя в подбородок ясно Игорь понял бесполезность каких-то увещеваний уходить надо само собой не стал спорить с ним Кулек. сейчас пара карманов осталось спустя трое суток когда Фамин начал верить что все обошлось в общей тусовке заговорили о внезапной пропаже кулька мол вышел из дома и не вернулся Сказать, что эта новость напрягла Игоря, значит не сказать ничего. Попытался разузнать осторожно, что к чему, но оказалось, что за этим типом подобные пропажи не редкость. То в полицию заметут, то отрывает у кого-нибудь на хате, то в загол идёт. Мол, компаний у него много, всегда есть те, кто готов подогреть. Тем паче, что кулек внезапно хорошо поднялся на деньги, а потому мог быть где и с кем угодно. Но Фомин пятой точки почёл неладное. Только деваться ему было некуда. Даже если сам он и уедет, Вскитиме останутся мать и сестра, и тем, кто, по мнению Игоря, вышли на его след, все равно на ком отыгрываться. Так что нет, бежать он не станет, сам натворил хоть и косвенно, самому и отвечать. И за ним пришли. Звились прямо на работу в небольшой цех, занимающийся изготовлением металлоконструкций. Игорь как раз помогал товарищу приварить уголки к металлической двери, когда порог переступили двое крепких ребят с квадратными физиономиями. Им навстречу вышел мастер цеха, пожилой дядя Кузя. за своих преклонных лет все еще крепкий и плечистый, шикарными как у чепаева усами. Что-то хотели, ребята. Но ребята быстро нашли взглядом Фамина, который так и не отложил в сторону железный пруд. Один указал на него подбородком. Да вот с ним потрендеть надо. Мастер перевел взгляд на Игоря, и оценил бледность его лица и подрагивание железяки в кулаке, утирая руки грязной тряпкой, спросил у пришлых: "А не ошиблись, ребята? Пасть закрой". Угрюмо посоветовал один: Но второй перебил его жестом, примирительно сказал: Батя, мы по делу. Мы от Хазара. После упоминания имени одного из авторитетных бандитов города даже мастер отступил, виновато посмотрев на Игоря. Да тот и сам все понимал. Чем он может помочь? Разве что задержать на время, так они его убьют легко, и не напрягаясь, или цех сожгут, или дом. С этими людьми шутить нельзя, эти шуток не понимают. Да не стал бы Фомин подставлять старого наставника. Игорь вздохнул, отложил железяку и покорно пошел на выход. За воротами цеха стояла черная иномарка с открытым багажником. "Полезай", сказали ему. Тут уж Фаминь взыграло упрямство. Раз уж ехать в последний раз, так не никак баран на забой. "Сам полезай", огрызнулся он. "Я спереди поеду". "Ты охреневший, что ли?" подскочил к нему тот, что позлее, и без замаха ударил в живот. Игорю не дали упасть. Когда он согнулся и заскрипел зубами, дернули за волосы вверх. "Полезай!" Я клаустрофоб, я там все заблюю. Бисти не сомнения, сказал Фомин, когда живот немного отпустило, и он смог дышать. Его опять ударили, на сей раз с другой руки. Эй, мужики! Прозвучал напряженный окрик стоящего в дверях цеха дяди Кузи. Хорош уже. Завали. Ха. На голову барзова со всего маху приземлился кирпич, расколовшись пополам. Мелькнула худая фигура Чеснокова, который словно бойцовский кот прыгнул на второго здоровяка и вцепился ему в лицо, пытаясь разодрать ноздри и выдавить глаза. Голова у барзова оказалась крепкой. Он лишь упал на колено и нечленно раздельно мычал. Понимая, что теперь отступать уже некуда, Фамино изо всех сил добавил бандиту в челюсть, стараясь выключить того из игры. Вместо одного удара понадобилось 3. Игорь почти разбил себе руку, прежде чем его противник отрубился. Тем временем второй здоровяк сумел отодрать от себя Гошу сгреб его за куртку на груди и с методичностью парового молота вбивал в него свой кулак. Чесноков взвивался ужом, половина ударов приходилась скользь, но долго ему не продержаться. Игорь, окликнул Игоря дядя Кузя, и рядом с падением звякнул, упав тяжелый монтажный ломик. Фомин, не раздумывая, подхватил тяжелый инструмент и приложил им бандита по затылку. Тот упал как подрубленный, плашмя завалившись прямо на Гошу. Чесноков вскрикнул от боли. Гоша. Игорь схватил за торчащую из подлежащего бессознания здоровяка ноги Чеснокова и потащил на себя. Ты как? Безобразно, отшутился друг. Его меховая бородка слиплась от крови, на лбу и скуле искуленали ссадины. Это вообще кто? Друзья приятели? Ты вообще откуда тут? За тобой заехал. Мы же сегодня в спортбар идём, помнишь? А про друзей товарищей не ври. Я у тебя один такой. Так кто это? Давай, по пути объясню. Игорь заметил, как бандиты начинают подавать признаки жизни. Пора удочки сматывать. Дядь Кузя, спасибо. Не за что. Подошел старый мастер, хоть за правое дело вписался. За правое, стрёг чесноков. Когда за своих, дело всегда правое. Ясно, пробасил мастер. Не их попридержать немного. Он выразительно посмотрел на Ломик. Не надо, дядь Кузь, мотнул головой Игорь. Дальше мы сами. Лучше запри все и домой уходи. Мастер не стал спорить. Пожал проням руки и вернулся в свой цех. Лишь только тогда друзья побежали прочь. Когда тебя ищут ребята одного из самых влиятельных бандитов города, то это само по себе не очень весело. Учитывая, что город не очень большой почти все через кого-то знакомые, затеряться незаметно и вовсе становится почти неразрешимой проблемой. А уж если несчастный обременен семьей, которую любит и не хочет потерять, то само по себе идея бегства видится глупой и самонадеянной. Все эти факторы давили над Фоминым. Когда незгошая отсиживались после драки, на квартиру какой-то очередной девушки Чеснокова. Девушка неделю как уехала в Новосибирск на сессию, оставив фактически бездомному Гошу ключи, так что грех было не воспользоваться. Но друзья понимали, что-то надо решать, и решать быстро. Заявится домой как пить дать. Озабоченно сказал Игорь, стоя у окна с чашкой остывшего кофе в руке. А там мать и сестра. Очень Спросил Коша, подтягивая трубку на длинном штуке и выпуская в потолок густые клубы дыма. Фламин посмотрел на друга. А что, о чём? Чем он может помочь? Ну не знаю. Он вроде бывший сталкер, нет? Может, связи остались? Он, если и был сталкером, то очень давно, еще когда отец был жив. А сейчас так, барыга мелкий. Говорит, что занимается керамической плиткой и метизами. Говорит. А ты сам не интересовался? Игорь неопределенно пожал плечами, пригубил кофе. У нас с ним как-то сразу не заладилось, ответил он. Он пытался установить дома свои правила. Я сразу объясню, что буду жить так, как жил до него. Да и вообще какой то он скользкий, противный. Не хочу иметь с ним ничего общего. А мать? Что, мать? Ну, Гоша смущенно заерзал. Мать-то как с ним? Да как? Не знаю. Ощущение, что она с ним сошлась только из-за того, чтобы меня на ноги поднять. А сейчас же не выгонишь, правда? Живем каждой своей жизнью, просто под одной крышей. Играем в семью. Да и сам знаешь, у мамы что-то здоровье в последнее время не очень, не до отчема. Надо её Борисовичу показать, заключу Чесноков. Он её вмиг на ноги поставит. Надо будет, согласился Игорь, но тут же осекся. Если жив останусь, Прорвемся, со всем возможным оптимизмом сказал Гоша. Фомин задумчиво посмотрел на него, пожевал губы. Потом, решив что-то для себя, отставил недопитый кофе в сторону и направился прочь из кухни. Пойду в туалет. покомментировал он другу, выходя в коридор, оказавшись перед входной дверью, схватил с крюка ключи, поднял ботинки и щёлкнув засовом, выскочил в подъезд. И пока Гоша не опомнился, запер дверь снаружи. На кухне с грохотом упал стул. Фомин Фоминдрыопливо принялся надевать ботинки. В дверь забарабанили. "Эй!" возмущенно заорал Гоша. "Ты чего надумал, придурок? Извини, дружище, извини!" забормотал Игорь, сражаясь со шнурками. "Я не могу тебя в это впутывать." Открой дверь. Узелки, зелки наконец сформировались бантики, Игорь распрямился, глядя в холодный дверной глазок. Так надо. Ключи оставляю под ковриком. Не смей, Игорь, я не шучу. Открой дверь. Я тебя одного не брошу. Я тебе позвоню, как все закончится. Фомин привыво побежал по ступенькам вниз. Я спрыгну в окно, вслед проорал разъяренный Гоша. «Четвертый этаж дебил. Безлобно буркнул Фамин. В ответ словно вдруг мог его слышать, оглушительно грохнула дверь. Игорь почти выскочил на улицу, когда завибрировал сотовый. Скорее, по привычке, ожидая увидеть номер куши, парень вытащил телефон. На дисплее высвечивался номер Отчима. Алло? Задачана ответил Фомин. Приезжай домой. Голос Востока был, как обычно, сух Есть разговор. Шиповалов Александр Сергеевич, известный как Саша Восток, сидел за длинным столом в беседке собственного коттеджа и без особенного интереса грел в ладони стопку с коньяком. Напротив него, за бутылкой Инисели и блюдом с фруктами, развалившись в плетеном кресле, курил худой жилистый мужчина, примерно одного с Востоком возраста. Пальцы его были покрыты полустертыми блатными татуировками, и один глаз заливал бельмо. Рядом с незнакомцем стоял набычившись бандит, которого Игорь приложил ломиком. Столо только Фомину войти во двор, как бандит злобно засопел, а его руки нервно сжались кулаки. Хоч краем глаза заметил Игоря, повернулся к нему И тоном извиняющегося за нерадивого отпорска отца сказал: "Вот и Егорёк пожаловал, пасынок мой". Худой смирю Фамина пронзительным взглядом. Игорь не отвел глаз, с вызовом разглядывал незнакомца, его покрытое морщинами лицо, тонкую линию губ, острый нос. "Здравствуй, Игорь", наконец сказал Худой. "Здравствуйте", буркнул в ответ Фомин. Игорь обратился к перед перетобору с Хазаров. Игорь почувствовал, как по шее и спине пробежал холодок. ко подвожечкой трусливо засосала сам Хазар. Хазар казалось, насмотрелся на Фамина, перевел взгляд обратно на отчима. сделал глоток коньяка, пожёвывая губы. Игорь, поднимись к себе, обратился Восток к пасынку. Но Игорь хотел все объяснить, однако Очим жестом прервал его, сказал с нажимом: "Иди". И Игорь пошел, ощущая на затылке тяжелый взгляд избитого бандита. Как он поднимался к себе, парень не помнил. отметил лишь, что матери дома нет. запретил себе думать, что с ней что-то случилось. Черт, сам Хазар приехал. Тот, о ком в городе ходили легенды, и зачастую не самые успокаивающие. И о методах главного наркоторговца города все были наслышаны. И как по его приказу расстреляли Витю Кота, который посмел засеять собственные плантации конопли, как он друг за другом угробил в мясорубке двух сотрудников миграционной службы, посмевших шантажировать его, и далее, далее, далее Но почему он разговаривает с Отчевым? старые знакомые или о чем, а с ним на заложниках? Ведь никто не станет говорить с ним, с Игорем. Очем с Хазаром, почти почтeroвестники, ды да восток какой никакой авторитет имеет. По крайней мере, Фомин хотел в это верить. Может, все срастется? Минуты шли словно часы. Фомин, загнанный в клетку тигром, мерил шагами комнату, нервно постукивая по костяшкам пальцев карандашом. Терпения не хватало. Ему казалось, что за стенами творится нечто ужасное, что он не должен был так покорно ждать своей участи. Но ему каждый раз вспоминался тон отчему из взгляд Хазара, после чего он решался подождать еще пять минут, и еще пять. и еще. Наконец, изведенный и накрученный, он вытащил из стола старый охотничий нож, с которым ходил в лес еще в детстве, и остановился перед часами. Вот сейчас, сейчас стрелка добежит до двадцати, и все, надо выходить. А там будет что будет. Шаги Игорь услышал не сразу. Отвлеченный собственными тяжелыми мыслями, он пропустил момент, когда прихрамывающая походка отчима донеслась с лестницы и приблизилась к двери. Восток вошел без стука. "Сядь", скомандовал он с порога. "Что там?" как-то по-детски спросил Игорь, поддаваясь к Отчему. "Сядь", повторил Восток, и Фомин сел, постукивая носком по полу. Восток выглядел ничуть не изменившимся. Словно не провел почти полчаса в обществе одного из самых опасных людей из Скитима. Он покачался на носках, оглядел комнату Пасынка, словно видел его впервые. Сказал: "Вопрос решен, Можешь больше не переживать". "Как? А как же? «Все, Больше никаких вопросов", отрезал Восток. «Я сказал, что вопрос решен, значит, нечего больше об этом говорить". "Спасибо", Игорь скочил, искренне желая поблагодарить того, в ком так долго ошибался. Учим ударил прямо, без выкрутасов. Его кулак врезался Игорю в сколу, и тот, не ожидая нападения, отлетел назад, роняя стул. "Я сказал сядь", тем же спокойным голосом сказал Восток. Он вытер кулак большим носовым платком в синюю клеточку, убрал его в карман. Пока шорашенный Фамин садился на кровать, Учи не произнес ни слова и продолжил разговор лишь тогда, когда посчитал, что пасынок выполнил его требования. "Вопрос закрыт". Точка. Теперь ты мне пообещаешь кое-что. Это станет нашим соглашением. Либо же ты сам идешь к Азару, а я говорю ему, у кого сейчас в гостях твоя мать. Он очень хотел это знать. Согласен на такой расклад? Игорь замотал головой. Я пообещаю, что нужно, искренне сказал он. Хорошо. Тогда слушай сюда. Отныне ты живешь по моим порядкам. Ты будешь выполнять кое-какие мои поручения без вопросов и без отказов, станешь, так сказать, благодарным родственником. Я согласен. Вот и ладно. А Теперь можешь расслабить булки и успокоиться. И забудь, что и кого видел на заднем дворе. Бывай, сынок. И вышел, хлопнув дверью. Я чеснаков тот день сломал себе ногу, пытаясь вылезти из квартиры по связанному белью.